Он только знал, что неумолимая болезнь может настигнуть и Айнану, вырвать и ее из жизни. Поэтому он торопился похоронить Вааль. Он снес ее на собственных руках, не доверив тело погребальной Нарти на холм успокоения. Весна сияла с неба, безучастная к горю, равнодушная к печали. Она сияла как готу, когда он запрягал собаку и отъезжал в тишине светлой ночи, а ты накуле, чтобы убежать от ракенов, от горя, от своего бессилия, он ждал погони, но её не было. Может быть, там вы накуле поначалу надеялись на его возвращение. Но сейчас для них уже должно быть ясно, что он ушёл навсегда. Он тем ещё раз посмотрел на Кагота и решительно сказал: "Завтра идём торговать на корабль. Пусть Каляна соберёт всё, что у неё есть. Надо спешить, как только в окрестных селениях узнают про корабль, тут же заявятся, и нам ничего не достанется, а у нас нет ни чая, ни табака, ни запасов патронов к Винчестерам. Мы будем последними глупцами". Если не воспользуемся пребыванием корабля у наших берегов, подозреваю, что у них есть большой запас огненной веселящей воды. Предвкушая будущие удовольствия, Амтин даже сглотнул слюну. Глава 3. Главным предметом разговоров в кают-компании мод были предстоящая зимовка и местные жители. Беседовали обычно за очередной трапезой. Пищу для членов экспедиции готовил сам начальник. Вот и сейчас, за послеобеденным кофе, Амундсен объявил своим спутникам примерный план действий. После того, как мы подготовим корабль к зимовке, попытаемся достичь ближайшей радиотелеграфной станции. Насколько я понял из разговоров с местными жителями, она находится в Нижней Колымске. Они путают ли они её с церковью, высказал сомнение рассудительный механик Сундберг. Не думаю, ответила Амундсен. По-моему, как год прекрасно понял, о чём идёт речь. Если радио в Нижнеколымске по каким-нибудь причинам не работает, то придётся держать путь в Нового Мариинск. Я знаю, что Свердруп горит желанием немедленно отправиться в кочевые туземные стойбища. чтобы заняться этнографическими исследованиями, но придётся потерпеть. Что касается самого места зимовки, то нам грех жаловаться, на всём протяжении от Чаунской губы до мыса Восточного более удобного места не найти. Мыс Восточный, мыс Дежнёва. Сегодня утром я размышлял вот о чём: Нам повезло, и в том отношении, что на многие мили вокруг нет сколько-нибудь большого скопления людей. Это нам позволит спокойно отдаться научной работе и не тратить времени на приём гостей. Но и оставаться совсем одинокими мы не можем. Вчерашний визит в туземное поселение произвёл на меня хорошие впечатления. Судя по всему, сдержанные люди, достаточно развитые и не назойливые. И один из них прекрасно говорит по-английски. добавил Хансен. Это обстоятельство для нас очень ценно, кивнул Амундсен. Скажите, господин Алонкин, здесьние чукчи имеют какую-нибудь этническую связь с теми народами, которые населяют Таймыр?